Глава 29. Вера. Первый рабочий день после праздников – это тяжкое испытание. Хочется домой, на диван, выпить чашечку чая с чем-нибудь вкусным, побездельничать. А вот работать совсем не хочется, только заказчикам надо оформить документы. У них торговля стоит. Какой ремонт без краски? Осторожно лавируя с картонным подносом, я шла в самый дальний угол холла. Там одиноко белела дверь кабинета документооборота В голове был сплошной туман, и даже терпкий аромат свежего кофе, который нам пришлось взять с собой на вынос, не вносил ясности. Там звенело одно «выйдешь за меня». И пусть не было кольца и ресторана, эти три слова значили так много. «Хочу ли я замуж за Макса?» «Конечно хочу!» Эли еще не было. Я сняла верхнюю одежду, переобулась и подошла к окну. Не успевший остыть кофе, обжигал язык и губы. Не выдержала, написала Максу сообщение. «Прости за такую бурную реакцию. Я очень хочу стать твоей женой!» Прикрепила сердечко и отправила. Вскоре пришел ответ. «Все вышло так скомкано, потому что я не купил тебе кольцо». «Вечером все исправлю, обещаю». А потом прилетела осторожная «люблю тебя». Губы дрогнули в улыбке. «Я тоже тебя люблю». Как просто! Всего пара слов, и все вокруг меняется до неузнаваемости. «Вера, привет!» Я вздрогнула от неожиданности и подняла голову. В дверях маячила Эля. «Как прошел Новый год?» «Мне кажется, я набрала килограмм пять. У родственников в гостях мы постоянно что-то ели». «Мы все что-то ели на праздниках», – повеселела я и отодвинула телефон в сторону. «Я видела твоего Калинина на втором этаже. Наташа что-то упорно ему доказывала». Я помрачнела. 31 декабря мы с Яриком встретили ее в магазине. «Она поняла, что это твой сын?» Она на него набросилась. Ей, видите ли, показалось, что Ярик ворует конфеты на кассе. Ничего себе! Теперь я все думаю. Неужели она расскажет всем, что у меня есть ребенок? Если расскажет, будут неприятности. Меня уволят? Нет, но будут травить, пока ты сама не уйдешь. Я напряженно сглотнула. Этого еще не хватало. «Ладно, не переживай. Вряд ли Наташа интересна рядовая сотрудница из самого неприметного отдела. Главное, не маячить в приемной. Даже на перерыв сегодня не буду выходить из кабинета. К чему лишний раз ее раздражать? Может, забудет обо мне?» «Хотелось бы в это верить». Эля ободряюще мне улыбнулась. «В обеденный перерыв мне все же пришлось выйти в дамскую комнату». Когда шла по холлу, заметила, что на меня все как-то странно смотрят. Не понимаю, чем я не угодила? Может, на блузке пятно? Или юбка помялась? Мелькали неловкие мысли. Зашла в дамскую комнату, внимательно посмотрела на свое отражение в зеркале. Юбку осмотрела со всех сторон. Блузку. Ничего. Все в порядке. Может, показалось? Уже на обратном пути встретила нашу с Элли подругу из отдела бухгалтерии Иру. «Вера, привет!» Она ловко подхватила меня под руку и отвела к окну. «Скажи, а это правда, что ли?» «Что правда?» Не поняла я. «Что у вас с Калининым есть общий ребенок, и он узнал об этом совсем недавно?» «С Калининым?» «Ну да!» что несколько лет назад у вас с ним был роман, и ты скрыла от него ребенка, потому что он женился на дочке драконши Я нервно сглотнула. Так, это еще что за офисная сплетня? Да ладно, не смущайся, все уже об этом знают. Наташа с утра целое сообщение в секретный чат отправила. Ира заговорщически толкнула меня в бок. Вот уж никогда не думала, что Максим Викторович... «Такой разноплановый мужчина! Мальчик хоть чуть на него похож?» Хихикнув, она мне весело подмигнула и свернула к двери с табличкой «Бухгалтерия». Я проводила ее ошеломленным взглядом. Того, что Наташа устроит мне Армагеддон, я ожидала, но того, что она придумает целую мыльную оперу и разошлет ее в чаты, даже представить себе не могла. Я ворвалась в наш отдел». Эля что-то сосредоточенно печатала в компьютере. «Эля, ты в чатах с утра была?» «Я?» «Нет, какие чаты? Мне заказчики всю душу вытрясли. Я даже на обед не пошла». «А что случилось-то?» «Наташа разослала всем сказку, что я родила ребенка от Калинина, и скрывала это от него». «Ого! Надо почитать!» «И ты туда же?» «А что?» Эля открыла свой мобильник, и мы впились глазами в экран. Пост Наташи о том, что я родила от Калинина внебрачного ребёнка, висел в закрепе, а за ним уже написали около ста сообщений. Все перемывали мне кости и жалели несчастного Калинина, которого я якобы шантажом заставила взять меня на работу в обход правил. Её голодный ребёнок ворует сладости в супермаркете. Я сама видела». писала Наташа. «Да ты что? Они так бедно живут, а Калинин что же?» А Калинин сжалился и взял ее на работу. «Вот дрянь!» Не знаю, что на меня нашло, но от обиды за сына перед глазами все померкло. Сжав кулаки, я двинулась к выходу. «Ты куда, Вера?» Эля испуганно схватила меня за руку. «Я сейчас устрою ей сладкую жизнь». Я неслась по холлу с такой скоростью, что даже не помнила, как оказалась в приемной Калинина. Наташа, очень довольная собой, восседала на своем месте, любовалась свежим маникюром и отвечала на сообщения коллег. Рядом стояла банка хорошего кофе и полупустая чашка. «Вера, тебе чего?» Она смерила меня полным презрением взглядом. «Если ты к Калинину, то он уехал в пригород». «Будет к четырем часам!» Я молча подошла к ней. «Что-то еще?» Сладко улыбнулась она. «Я не позволю тебе безнаказанно перемывать мне кости в чате!» Подхватив банку кофе, я сорвала с нее крышку и резко тряхнула. Содержимое банки попало Наташе в лицо и на голову. «Ты свихнулась, что ли?» Судорожно отряхивая лицо и волосы от сухой кофейной субстанции, завизжала она. Подхватив со стола ее полупустую чашку, я без зазрения совести плеснула его ей на блузку. Вскрикнув, она подскочила со своего места и принялась отряхиваться. «Я тебе сейчас устрою!» Жах перепачканный в сухом кофе кулаки, выкрикнула она. «Ага! А ну, иди сюда!» Окончательно рассверепев, прошипела в ответ я и обогнула стол. «Нет, мамочки, помогите!» Наташа бросилась за стеллаж с папками. «Что за шум, а драки нет?» Выглянула в коридор из своего кабинета драконша и тут же удивленно сглотнула. «О, есть драка! Надо же!» «Уберите отсюда эту сумасшедшую!» Выкрикнула из-за стеллажа Наташа. Размахнувшись, я запустила в нее пустой банкой из-под кофе. Моя обидчица не успела увернуться, и банка попала ей в лицо. Вскрикнув, она схватилась за переносицу. «Совсем с катушек съехала? Ты мне нос сломала!» «За моего сына я тебе сейчас и волосы повыдергиваю, и маникюр сломаю!» «Только тронь мои волосы!» Я схватила ее за перепачканные кофейным порошком волосы и силой дернула. В ответ она сбила мои аккуратно собранные заколкой в ракушку волосы и дернула за них. Переполненные ярости мы с Наташей колошматили друг друга посреди приемной, а Раиса Николаевна стояла в дверях и изумленно хлопала густо накрашенными ресницами. И было отчего хлопать. С коричневым налетом на лице и волосах Наташа выглядела как индеец, который вышел на тропу войны, да и мои растрепанные длинные волосы тоже не придавали шарма. Разнимать нас, драконша, не решилась. Вместо этого достала из кармана элегантного шерстяного платья новенький мобильник и начала набирать номер охраны. «Охрана, двигайтесь сюда, у нас тут драка! Драка, говорю, на втором этаже!» Как не вашей компетенции драки разнимать? А за что вам платят? За охрану территории? А драка к территории не относится? Уволить бы вас всех! Живо сюда! Меткий удар! Хмыкнув, похвалила меня она. Но больше так не делать! Распахнув дверцы холодильника, достала оттуда лед и протянула Наташе. На, приложи, а то у тебя нос на пол лица распухнет. Наташа оттолкнула ее руку и подхватила со стола, набитую канцелярскими принадлежностями, карандашницу. «Только попробуй ее бросить!» Я предупреждающе подняла палец вверх. «Я на тебя еще и в полицию заявление напишу!» Она размахнулась и запустила в меня карандашницей Ручки и фломастеры полетели в стороны. Я успела увернуться, а вот Раисе Николаевне повезло меньше. синий маркер попал ей в бровь, и она с возмущением швырнула его обратно в наташу на пороге замаячил тщедушный старичок в форме охранника вместо табельного оружия у него на шее болтался свисток а ну циц прорычал он, подхватил трясущимися руками веревку на своей шее и громко дунул свисток. Мы втроем заткнули уши, а потом разом обернулись в пальто нараспашку В дверях приемной стоял Калинин. «Что здесь происходит?» – спросил он с изумлением, рассматривая щедро посыпанный растворимым кофе и карандашами полы. «Максим Викторович, на меня напали!» Наташа возмущенно тряхнула плечами и попыталась стереть с лица коричневую пыль от кофе. «Я требую вызвать полицию и арестовать агрессоршу!» «Еще раз напишешь что-то в чате про моего ребенка, я тебе не только нос разобью, поняла?» Фыркнула я. Калинин похолодел. «Наташа, вы что, опять выложили информацию обо мне в сеть?» «Я почти ничего не писала!» 100 сообщений, в которых мне и моему ребенку перемывают кости, это ничего?» Я сверкнула в ее сторону полным ярости взглядом. Подхватив со стола мобильной Наташи, Калинин взглянул на высветившееся поверх экрана оповещения Несколько мгновений он читал весь стрёб, который вывалили в чате и в его адрес, а потом положил телефон обратно на стол. «Наташа, вы уволены», – мрачно произнёс босс. «Как? Уволена? Максим Викторович, я ведь ничего не сделала! это нахалка на меня напала и...» «Вы не поняли? Дело не в том, кто на кого напал». Сотрудница, которая позволяет себе обсуждать босса в приватных чатах, не заслуживает доверия. Помощница выставляет на всеобщее обозрение мою личную жизнь. Где это видано? Извините, но с этой минуты вы у нас не работаете. Но я... Как? Вы же не найдете такого хорошего специалиста. Вон! Отправляйтесь в отдел кадров и пишите заявление. Две недели можете не отрабатывать. Я больше не хочу вас видеть. Раиса Николаевна, вызовите уборщицу. Пусть уберет весь бардак. Максим Викторович, вы такой властный, когда злитесь. Я в восторге. Потирая ушибленную бровь, восхищенно выдохнула драконша. Напряженно сглотнув, я попятилась к двери. Таким Максима я еще не видела. Надо бежать, пока мне не досталось на орехи за просыпанный кофе. Шмыгнув в дверной проем, я торопливо зашагала обратно в свой отдел документооборота. На счастье моего бегства никто не заметил.